Массаж спины, поясничной области и таза. При осмотре и пальпации спины хорошо определяется выступающий под кожей остистый отросток седьмого шейного позвонка, ребра, лопаточная ость с акромионом, медиальный край лопаток и их нижний угол. Лимфу из сосудов, расположенных в области спины, принимают подмышечные и паховые лимфатические узлы.